кладя перо и глядя в упор на дядю Архипа. «Немногоньк ли Василь Фадеич?» — посмелей прежнего заговорил дядя Архип. «Пожалей нас хоть маленечко. Не под силу будет такой суймой нам поступить с твоей милости. Суймой? Суммой!», суммой". «Полтораста!» — еще тише промолвил Приказчик и снова взялся за перо. Помялся на месте дядя Архип, протягивая в казенку руку, сказал, — Так и быть, куда ни шло, получай три четвертухи. — 75 пять целковых, значит, — молчит Фадеев. — Будет с тебя, мил человек, ну, ей-богу, будет, — продолжал Архип, переминаясь и вертя в руках оборванную шлепенку. Мы бы сейчас же разверстали, поскольку на брат придется. И велели бы Сафронке в книге расписаться. Получили, мол, в Казани, постольку Таль, там, в Симбирске. Это уж тебе виднее, как надо писать. Сколько вас, не поднимая с бумаги глаз, спросил приказчик. Шестьдесят человек, ответил дядя Архип. М -м -м, по двоцелковых с брата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 Вести им больше потерпишь, да уж ты по милосерду и заставь на себя Бог молить. Ведь ты наш заступа, на тебя наш надеж, как Бог, так и ты. Сделай милость, пожалей нас, Василь Фадеевич, — слезно умолял дядя Архип приказчика. Сладились, наконец, сошлись на сотни. Дядя Архип пошел к рабочим, все еще голдевшим на седьмой борже, и объявил им о сделке.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 Между тем во всем караване кошевары ужин сготовили. Пользуясь отъездом Василья Фадеева и тем, что водоливы с лоцманом, усевшись на восьмой барже, засаленными полуразорванными картами стали играть три листика, рабочие подсластили последнюю свою ужину, вдоволь накрали рыбы и навалили ее в още на шестой да на седьмой боржах щи были всех вкуснее с севрюгой соетриной с белужиной супротив других обижны были рабочие на восьмой борже там нельзя было воровать у самого лаза в мурью лоцман сидел с водоливыми за картами да и кладь то к еде была неспособная ворвань хорошо поужинали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 «Ах, ну ох ты мне, Волгу-матушку!» Мы поплавали по матушке вдоль и поперек, И стоптали мы, ребята, ее крутые бережки. «Ах, ну ох ты мне, ее крутые бережки!» Исходили мы на лямки все ее желтые пески, Коли плыли мы, ребятшки от рыбной костроме. «Ах, ну ох ты мне, как от рыбной костроме!» А вот город Кострома, гуливая страна, А пониже ее плес, чтоб шайтан его пронес. Ах, ну ох ты мне, чтоб шайтан его пронес. За ним кинешь, мадырешь, мотомой -ма, девушки нечестны, А вот город Юрьевец, что не парень, то подлец.